Вилора нервно ходила туда-сюда по поприщу. Она то останавливалась и запускала руки в волосы, то вновь принималась беспокойно шагать, стискивая кулаки. Дура, дура! Как ее угораздило довериться этому ангелу? Что теперь будет? м и з р а э л ь наверняка сейчас, как ни в чем не бывало, появится здесь, и тогда н и ч т о не спасет. Ох, зачем она вчера все это сотворила? Надо было просто уступить ему. просто уступить, пусть бы получил, что хотел, не умерла бы, поплакала бы, вымылась, снова поплакала, но осталась жива, а теперь под удар п о с т а в л е н о все, все, к чему она так стремилась. Дура! Тряски й ужас колотил вампиршу. А ведь вчера вечером вон какая храбрая была, не только впустила Риэля, но и с отчаянием погибающего согласилась на его преступное предложение. Откуда? Откуда он знал, что этой же ночью ее хранитель снова придет пытать удачу? Он постучал. Она открыла. Он сделал шаг вперед, она назад. Он схватил ее за руку, она попыталась вырваться. Он о т в е с и л пощечину, она ответила тем же. Он перехватил ее запястье, она зашипела. Он рванул ворот платья, разорвав едва не до пояса. Она бросилась как волчица. Он ударил. Сильно. Кулаком по голове. Она упала. Комната закружилась. Вилора соображала плохо, но вспомнила, надо бежать. Поднялась на ноги. Он смотрел с усмешкой. Она побрела к двери. Мизраил ь шагнул, чтобы ударить еще раз, и тут Ви бросилась вон. Дверь глухо ударилась о стену. Вампирша выскочила в тускло освещенный масляными лампами коридор и з а м е т а л а с ь в панике. Сзади раздался смех. Она повернулась и посмотрела глазами загнанного зверя. Ангел. Прекрасный ангел. Золотые волнистые волосы. Ясные зеленые глаза. т о ч е н ы е черты. Красивый. Безжалостный. Вилора побежала во весь дух, подхватив подол платья, чтобы не путался в ногах. Голые лодыжки мелькали. Мизраил ь смеялся. Она была хороша. Беззащитна. непокорно и хороша. Он кинулся следом, упиваясь погоней. Она бежала то и дело, оглядываясь, оскальзывалась на мокрых мраморных ступеньках. Вниз, вниз из дворца. Хранитель даже не задумался над тем, откуда взялись две в з н у з д а н н ы е лошади у подножия лестницы. Девушка нарочно не гнала в о в е с ь опор, нарочно отпускала п о в о д е словно не могла справиться с наровистой кобылой. Лошади промчались по извилистым белым улицам. Пронеслись под воротами и пустились в галоп, только разлетались коми м о к р ы й земли из-под копыт. Кобылица претендентки первой ворвалась в сырую темноту леса. Теперь наездница нещадно погоняла ее босыми пятками. Дальше, дальше. В условленном месте, натянув п о в о д ь е резко осадила животное и кубарем скатилась в мокрую траву. И лишь теперь поняла, что делает: избавляется от одного ангела с помощью другого. Умница, похвалил р е э л ь Вампирша судорожно огляделась. Поляна была залита призрачным белым светом. Травинки, отяжелевшие от воды, казались черными. Крона старого вяза слабо мерцала. Свет был похож на лунный, но прозрачнее и белее. Ей сделалось страшно. Ангела кинул сообщницу быстрым взглядом. Волосы растрепаны, скула наливается с и н я к о м лиф платья разорван. м и з р а э л тем временем спешился и сказал, словно выплюнул: "Ты что тут забыл? Я здесь первый оказался, дружище. Так что это мой вопрос". Скрестив руки на груди, ответил р и э л ь "Смотрю, ты все тот же неотразимый дамский угодник, те же ухаживания, та же галантность". Хранитель велора уже совладал с собой и к р и в о усмехнулся. Он выглядел не только старше. Но и взрослее Риэля, да еще и был на пол головы выше. Со стороны казалось, статный воин вышел против тонкого подростка. Сейчас о т в е с и т за трещину и п о к а т и т с я горе заговорщик в сырую траву, собирать грязь и дождевую воду. Да ты дерзакраб! Видимо, твой хозяин давно не брал в руки плеть. Ничего, я попрошу его поучить тебя покорности и послушанию. спокойно сказал Мизраэль. У вампирши захолодело сердце. Иди сюда, приказал ей Мизра таким тоном, что несчастная отшатнулась и в первый раз подумала, не зря ли она ввязалась в эту кутерьму. Не лучше ли было уступить? А вот р и э л ь словно ждал этих слов. Напускная веселость сошла с него. Ангел выпрямился и сказал голосом, в котором звенел металл. Велора двинешься, убью. Девушка видела. Его глаза потемнели от сдерживаемой ярости, а юношеское лицо вдруг неуловимо изменилось, сделалось неподвижным, жестким. А ведь он, пожалуй, не младшим из Раэля. Претендентка попятилась. Тем временем хранитель п р о ш и п е л «Ничто же с т о о Знай свое место и лучше не становись у меня на пути». Я знаю свое место, Квардинг, ответил раб Амона. Но вот беда: ты его временно занял. Однако сейчас настала пора освободить. Ви, не отводя тяжелого взгляда от м и з р а э л я сказал а н д р и э л ь теперь уходи. Дальнейшее тебя не касается. Ее даже уговаривать не пришлось. Вскочила на лошадь и отчаянно погоняя. Бешеным галопом помчалась прочь, убеждая себя, что все еще будет хорошо. Однако остаток ночи провела без сна, прижимаясь к холодному скользкому телу своего питомца, свернувшегося тяжелыми кольцами на кровати. И вот сейчас, ходя туда-сюда по поприщу, вампирша вновь и вновь терзалась страшными сомнениями. Риэль сказал, если твои синяки болят, он может их вылечить. Спокойный голос Квардинга заставил девушку вскинуть голову. Забыв про почтение, она вглядывалась в равнодушное лицо в поисках ответов. Он в столице? Да. А сегодня вставай в пару с Кэс. Оборвал он ее. Претендентка кивнула и подошла к подруге, которая у г р ю м о смотрела в спину Амону. Ты что? Тихо спросила Ви, на мгновение забыв, что Кассандра ее не помнит. О чем вы говорили? спросила та враждебно. Он приказал встать в пару с тобой. Ты что? Ничего. Не знаю. Она потёрла лоб, на котором выступила мелкая испарина. Голова кружится. Наверное, после вчерашнего. Может, посидишь? предложила вампирша, но тут же осеклась, вспомнив, как накануне досталась Натели за схожую заботу. Нельзя, ответила подруга и подняла перед собой меч. Нападай! Она действительно старалась сосредоточиться на занятии и на какое-то время слабость отступила. Удар, блок, подсечка. Тело постепенно просыпалось. В глазах партнерши разгорался азарт. Она стала атаковать жестче, улыбаясь каждый раз, когда противница отбивала ее клинок, раз за разом у скользя. а Но вот, уходя от очередного рубящего удара, Кэс почувствовала, что пальцы на рукояти меча стремительно слабеют, разжимаются. Песок арены вдруг оказался перед глазами. Холодный пот выступил по всему телу, мелкая дрожь накатила волной. Да что с ней? Горячие руки подхватили, поставили на ноги. В чем дело? Встряхнул ее наставник. Он хотел отойти, но девушка пошатнулась, цепилась в него и прижалась ледяным лбом к горячей груди. Она вся белая. в и л о р а осторожно коснулась бледной щеки. Амон, мне плохо. Прошептала Кэс, даже не понимая, к кому обращается. Горячие ладони на мгновение стиснули ее плечи, а потом господин отстранил рабыню, передавая заботам подруги. Отведи на скамью. Вампирша взглянула на Амона, и ее словно окатили ледяной водой. Несмотря на ровный голос и каменно спокойное лицо, взгляд его был страшен. Стало вдруг ясно: демон сдерживается из последних сил. безэмоциональный наставник. Кто он? Как Риель, который носит маску раба, так амон носит маску х л а д н о к р о в н о г о демона? Велора быстро отвела взгляд, чтобы не выдать свою догадку, и повела Кэс к скамье. Как ты? Тихо спросила она. Выживу, ответила та и пояснила: не до конца вылечил, похоже. Иди ви, мне лучше уже. Но та не могла идти, застыла, услышав обращение к себе по имени. Неужели? Нет, не может быть. Иди. Кэс не хотела, чтобы претендентка стояла возле нее. И почему она назвала ее Ви? Глупо как-то. Голова по-прежнему кружилась, но дышать стало легче. Девушка обхватила себя руками за плечи, кожа на которых еще горела помня обжигающее прикосновение наставника. Наверное, она вчера очень сильно ударилась, раз вдруг захотела, захотела. Ох, Кэсни, о том ты думаешь. Надо думать, как загладить вину перед господином Рорком. Но она не желала. Что, Квардинг лютует? На скамью рядом с рабыней опустился худой, почти истощенный старец. Он был и похож на хозяина, и нет. Пойди пойми, как к такому относиться. Он жестокий ваш наставник, заметил незнакомец. Неправда, скинулась Кэс, зачем-то пытаясь защитить того, кто уж точно не нуждался в ее заступничестве. Ты еле дышишь, девочка, сказал ее собеседник. Он вас совсем загонял. Это не потому. Девочка прямо сжала губы. Просто я обидела повелителя Рорка. И чем же? С неуловимыми нотками любопытства спросил старец, быстро перебирая воздух худыми морщинистыми пальцами. На мгновение между ними вспыхнула белая искра, но тут же погасла. Правду сказать или соврать? Кто он такой? Откуда здесь взялся? Я на него чихнула. Решив очистить совесть, прошептала Кэс, заливаясь жаркой краской. А он как раз собирался меня поцеловать. На морщинистом лице мелькнуло удивление. Незнакомец лукаво улыбнулся и осторожно коснулся толстой огненно-рыжей к о с ы Красивая какая. Не б о с ь хлопот от нее. Оранжевые глаза при этом на мгновение вспыхнули, и девушка, глядя в них, честно ответила: Да. Постоянно меня за нее ловят. словно хотят оторвать вместе с головой. А почему не отрежешь? Рабыня нахмурилась, соображая, а потом ответила: "Лучше на свете, господин Рорк", сказала она красивая, приказал никогда не стричь. Тогда ты должна бы любить эту косу", наклонил голову собеседник. Но ты не любишь. Ответом ему был тоскливый вздох. А что еще тебе не нравится? Не хочу подчиняться лучшему на свете господину Рорку, – прошептала она и в ужасе спрятала лицо в ладони. Рассказывай дальше, – бархатным голосом попросил старец, и девушка с ужасом поняла, что говорит ему о своих сомнениях честно, искренне и не скрывая вообще ничего. Мне не нравится быть рабыней, которую может брать любой хозяин. Мне. Она втянула голову в плечи, зная, сейчас скажет нечто страшное. Вообще не нужен хозяин. Хозяин нужен каждому, девочка, резонно заметил незнакомец. Тогда я сама его выберу. Не хочу, чтобы меня трогали без моего разрешения. Она уже забыла о том, что ей только что было плохо. Глупенькая, ты разве не знаешь? удивился собеседник. О чем? Никто не имеет права прикасаться к тебе без разрешения. Это распоряжение оракула. Все претендентки останутся свободными, пока не определится победительница. Рорк не может стать вашим хозяином. Ему это вообще запрещено. А б р а т ь вас против воли тем более никому нельзя. Кто такой оракул? Тот, кому никто не смеет перечить, жестко ответил старец, но тут же добродушно улыбнулся. То есть я могу сказать ему нет? С р о б к о й н а д е ж д о й спросила невольница. Еще как можешь, девочка. Можешь сказать нет ему, можешь отрезать волосы себе, можешь даже побить Квардинга. Хотя. Этого я все же делать не советую. Он сильнее тебя. Выбрать себе хозяина. Забавно. Можешь сделать и так, если хочешь. И если он не откажется. А как же распоряжение оракула? Последовал робкий вопрос. Я поговорю с ним. Думаю, он не будет против. Запомни, девочка. Приказывать может только хозяин. А раз у тебя его пока нет, то легко можешь решать сама, чего хочешь. Полегчало? Она кивнула и застенчиво улыбнулась. Спасибо. Динас, так меня зовут. Пожалуйста, милая. Ты интересная, позабавила старика. к с Господин наставник подошел к сидящей претендентке и т а с ж а л а с ь Ну что его опять рассердило? Вело р а ж д е т Мне пора, с сожалением сказала девушка, поднимаясь. До свидания, господин д и н о с а р а к у л смотрел, как она уходит, и маска добродушия с п о л з а л а с его лица, обнажая привычное безразличие древнего демона. Но он не лгал. Девочка с огненными волосами действительно позабавила его. Калдун не ожидал таких ответов, накладывая на претендентку заклятие истины. Он видел, как на нее смотрел Рорк, и ожидал вполне закономерных восторгов, похвал в адрес Левхоита и с е т о в а н и й что тот никак не станет ее хозяином. Да. Однако он никак не ожидал услышать то, что в итоге услышал. Вдруг стало любопытно: отрежет ли она волосы, нарушая приказ господина? Динос бы на это посмотрел. И склонив голову, оракул усмехнулся, понимая, что в очередной раз расстроил планы Грияна. В данном конкретном случае планы на одну весьма любопытную претендентку. Претендентки. Оракул не знал, то ли смеяться над странностями судьбы, то ли п р о к л и н а т ь ее как последнему ангелу. Люди. Мелкие ненужные существа. Но именно на них проклятие действовало с каждым годом все слабее. То и дело рождались дети со стихией, правда столь слабой, что не могли ее проявить, и словно в насмешку сплож девочки. Почему так? На этот вопрос он не знал ответа. А теперь вот это: почему сразу тринадцать? Почему именно тринадцать? И ведь одиннадцать человечки, уму непостижимо. Нет бы одна, две. Старый демон помотал головой, отгоняя бессмысленные вопросы. Люди? Что еще можно сказать? И все-таки только их стихия была пригодна для ритуала. Ни ангелы, ни демоны не могли отдавать магию, не могли делиться ею. Они выплескивали силу и превращались в людей. Поначалу оракул пытался было отправить на алтарь кого-нибудь из проштрафившихся, но это не встретило одобрения. Мало того, породило раскол. Да еще этот гаденыш пернатый Рап Амона попытался разрушить алтарь, уничтожить святилище, и с этими идиотами приходилось как-то сосуществовать бок о бок. Дина с у д р у ч е н н о вздохнул, что привело о р а к у л а на поприще. Подошел к колдуну к в а р д и н г ничего не подозревающий о его терзаниях, недоверчивый, настороженный, умный. Мальчишка. Решил понаблюдать, как проходит обучение. Поговорил с твоей Неидой. о р а к у л смерил Амона цепким взглядом. м и л а я девочка. И Рорк ее хочет. А вот хочет ли она Рорка? Не спрашивал. Равнодушно пожал плечами хозяин Кэс. Не переживай. И я спросил. Дина схмыкнул. Мы о нем долго говорили. Амун смотрел безразлично. В холодных голубых глазах не п р о м е л ь к н у л о даже тени заинтересованности. Нет, малыш, не так ты равнодушен, как хочешь показать. о р а к у л помнил, как носился со своей н е и д й м а к т и а н как бесился каждый раз, когда кто-то заглядывался на сочную глазастую девку. о р а к у л не любил ее. Причувствовал, что будут от этой тихони проблемы, и, как всегда, оказался прав. Я должен что-то знать, словно невзначай спросил Амон. На этот раз Динас усмехнулся, не скрываясь. Ты ведь помнишь, к в а р д и н г что запрещается брать претенденток и делать их рабынями. Да. Я думаю, будет любопытно, если они смогут сами выбирать себе хозяина. Так что, если она хочет Рорка, мы это довольно скоро узнаем, не так ли? Сын м а к т и а н а согласно кивнул, но ничего не сказал. Что ж, посмотрим. Старый демон поднялся на ноги и уже подходя к дверям бросил через плечо: Ты не заметил? У вас с Рорком все на двоих, кроме нее. Но и это не надолго. Тяжелая створка тихо закрылась. Мгновение Квардинг с глухой ненавистью смотрел в пустоту, а потом зверь р в а н улся прочь. Нужно было выплеснуть ярость, иначе... Пошли вон! Глухим голосом приказал он старательно сопевшим на поприще претенденткам, и было в его тоне нечто такое, от чего они в едином порыве бросились к выходу. Наставник проводил свое жалкое воинство невидящим взглядом. Стремительно покинул поприще и, не обращая внимания на дождь, взмыл в небо. Хотелось рычать, захлебываясь от ярости, а еще хотелось крови, чьей угодно крови, дымящейся, густой. Хотелось убивать и причинять боль. Выше в небо, подальше от столицы, подальше от людей, демонов и ангелов, подальше от нее.